Проползли с полкилометра, и Зоски уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело с усталости. Спина, плечи и живот все обливалось липким горячим потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был сосничок, как она едва не наткнулась в канаве. На замерзшие Антонов сапоки тоже замерла, чуть приподняв голову.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 и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел —